Глава шестнадцатая, где моей скромной персоне все же удается добиться некоторых своих целей. Когда видение в осколке зеркала погасло, я обнаружил, что сижу на камнях в полном обалдении, качая головой. Никогда не думал, что срединный мир одушевлен. По-моему, даже Энджи не знал этого. Хотя, может, и знал, но, как всегда, не удосужился рассказать мне. Я прислушался. Показалось, будто вдалеке прозвучал голос ангела и тут же смолк. Следующий фрагмент зеркала висел перед моим носом, настойчиво предлагая погрузиться в чужие воспоминания. Осталось лишь протянуть руку, но я медлил. Да, я помнил. Я должен услышать ответы на вопроса. Однако почему хотелось бы знать, никто не удосужился спросить, что интересно лично мне. Эй ты, хранитель, я хочу сделать небольшой перерыв. Остальные подождут. Мне нужно знать, что случилось с Хул. Что произошло в будущем? в моём будущем. Сверху донёсся тонкий звон, который я решил принять за согласие, а затем одна из зеркальных пластин, окружающих вокруг, повернулась ребром. Ильящийся из неё белый свет окрасился красным, и на меня выплеснулось яркое видение. Я увидел Хул, испытал мгновенную вспышку ненависти, которая тут же сменилась злорадством. Прежняя красотка очень подурнела. Её лицо стало нервным и злым. Розовые щёки выцвели, словно многодневная усталость сожрала яркие краски. Кожа стала серой, волосы утратили шелковистый блеск и торчали из-под рубинового венца буйными космами. Все прежние приятные округлости на теле исчезли, вместо них появились натянутые, словно перед прыжком мышцы. Похоже, кошке пришлось много побегать. Я чувствовал исходящее от неё напряжение голодного зверя, опасного и настороженного. Хозяйка срединых земель сидела за столом, перекинув через подлокотник кресла подол длинного платья и читала бумаги. Между её бровей пролегла глубокая морщина, губы раздражённо кривились. Гулкий удар, треск и громкий вопль, прозвучавшие неподалёку, отвлекли демоницу от изучения документов. Она подняла голову, и напряжённое лицо исказилось. Но «Ну что там ещё? Хул поднялась из-за стола, машинально сжимая в руках последнее донесение, и в тот же самый момент в кабинет валился демон-охранник. Его шерсть дымилась, одна лапа была заметно короче другой, на морде виднелся глубокий кровоточащий шрам, а узкие глаза светились ужасом. Зверь повалился на пол к ногам хозяйки, распространяя вонь палёной шерсти и горящей плоти. "В чём дело?" не сдерживая отвращения, она попыталась отпихнуть его. Как ты смеешь отвлекать меня от государственных дел бессмысленными воплями? Госпожа, не гневайтесь. Охранник схватился за край её чёрно-золотого облачения и заныл, прижимая к груди укороченную лапу. Этот ваш напарник моего с куском стены начисто срезал, а меня вот, глядите, руки половины нет, шерсть горит. Пошёл вон. Хул наконец отпихнула поколеченного слугу и добавила нехотя: Я разберусь. Слуга уполз под обострасно кланясь, а демоница с тоской обвела взглядом роскошный кабинет, выдержанный в серых тонах под цвет статуи великой кошки, расположившейся у стены. Машиналино посмотрела на себя в зеркало, провела ладонями по злобно сосредоточенному лицу, видимо, пытаясь придать ему хотя бы видимость привлекательности. Потом вздохнула и вышла в коридор. Там ещё сильнее пахло палёном. В воздухе висело гнетущее напряжение. оказалось, от каждой стены исходит ощущение материальной угрозы. Раньше так не было никогда. Подойдя к спальне, Хула остановилась перед закрытой дверью. Здесь веяло огромной силой. Казалось, тонкие струйки магии просачиваются через доски железного дерева и жгут любого приблизившегося. Хозяйка помедлила несколько секунд, собираясь с духом, и решительно ступила под арку. Я едва узнал бывшую апочевальную Булфера. Раньше она была выдержана в благородных чёрно-богровых тонах, теперь всё вокруг было мерзко-зелёного цвета. Нежно-салатовый полог спускался на ложе глубокими складками, ядовито-болотный ковры закрывали стены. Гранит пола был заменён малахитовыми плитами. Верхняя губа хул дёрнулась от отвращения. Видно ей тоже было не по нраву новое убранство, но демоница промолчала. Сдерживая раздражение, она приблизилась к кровати, на которой лежало, вытянув ноги, человекоподобное существо. Что это не смертный, я понял сразу. По его длинным волосам, напоминающим цветом пепел, пробегали искорки, словно от тлеющих углем. Когда же незнакомец повернул голову, я увидел тёмно-красные глаза, в которых, освещая худое лицо с высокими скулами, горело пламя. В руке, свешенной с кровати, дымилась сигарета. Вонял от неё, судя по гримасе Хул, должна была постоянно раздражать чуткое обоняние кошки, а ярко-алые одежды незнакомца в сочетании с зеленью комнаты вызывали даже у меня глухое озлобление. Зачем ты убиваешь моих слуг, Рубин? спросила она, и медово-ласковые интонации не смогли скрыть её злости и отчаяния. Я насторожился. Рубин Вот этот человек, та самая игрушка, которая принесла нам столько неприятностей. Но постойте. Тут вроде был чем-то типа жезла с камешком на конце. Я мысленно ужаснулся. Неужели у Хул настолько не хватает мозгов, что она оживила его? Правда, непонятно каким образом. Или это другой Рубин? Чтобы подтвердить или опровергнуть свою догадку, я стал слушать внимательнее. Раскинувшийся среди шёлковых изумрудных подушек мужчина поднёс сигарету к рту, глубоко затянулся и выдохнул вместе с облаком дыма. Скучно. Тебе скучно? Голос Хул взвился до крика, но она тут же закусила губу, поймав короткий выразительный взгляд собеседника, и продолжила уже спокойнее. Что же ещё мне нужно сделать, чтобы развеять твою скуку? Снова разрушить несколько городов, создать новый материк, А слушать море? Что, Рубин? Он продолжал смотреть на неё, чуть прищурившись, и в его глазах отражалось глубочайшее равнодушие. Меня зовут Руб. Надо уже запомнить. Или у тебя не хватает сообразительности даже на это? Не знаю, что тебе сделать. Придумай. Хул задохнулась от возмущения. Я от изумления Всё же от таких вещей испытываешь лёгкий шок, даже если предполагал нечто подобное. Значит, Рубин Карашехрад тоже живой. Красный карунт может превращаться в человекоподобное существо. Хозяйка взмахнула в воздухе листом бумаги. Я не успеваю подсчитывать убытки. Ты перекроил всю восточную часть моей территории. Жить там теперь невозможно. Сплошная каменная пустыня. Русла трёх рек переместились, затоплена плодородная почва, леса. Послушай, она присела рядом с огненным существом. Последнее время я занимаюсь только тем, что развлекаю тебя. В образе камня ты нравился мне гораздо больше. Мужчина рассмеялся. Да, тогда ты могла таскать меня с собой словно дорогую безделушку. Он отвернулся от Хул, задушил сигарету об изголовье кровати, потом уставился в потолок и произнёс с бесконечной тоской: Как же я скучаю по своему хозяину. Кто мог знать, что я окажусь в руках бесполезной, бестолпанной кошки? Хул вскочила, гневно шипя. У тебя не было хозяина. У тебя не было никакого хозяина. Ты торчал в храме огня никому не нужный, пока я не вынесла тебя оттуда. Если бы не я, ты до сих пор болтался бы там. Я спал и видел сны. Бабармата Урубин, и я понял, что он погружается в состояние глубокой хандры. Ты совершенно бесполезен в нормальной жизни. Теперь я понимаю. Прежние владельцы бросили тебя в храме, потому что поняли это. Даже удовольствие с тобой получить невозможно. сжав зубы от бешенства, демоница оглядела человеческое тело в красных одеждах. Да. Физические удовольствия могли бы отвлечь тебя от того, что твои земли рушатся. Кмура произнёс Карашехер, подставляя руку под чёрные обугленные лепестки, падающие из букета пионов. Цветы, стоявшие на низком нефритовом столике у изголовья кровати, не выносили убийственных излучений дна, но рубин требовал живых растений, и его прихоть исполнялась. Сначала это было даже забавно. Не слушая и не вдумываясь в его слова, хул принялась нервно ходить по комнате, ещё сильнее напоминая загнанного в клетку зверя. Сперва ты пытался общаться мысленно, несколько фраз в день, несколько полезных советов. Я выслушивала и делала то, что ты просил. Потом тебе понадобилось превращаться в светящуюся сферу, приводящую в ужас моих слуг. Но и с этим можно было смириться. А вот когда ты преобразился в живое существо, она остановилась, посмотрела на собеседника с ненавистью. Твоя мощь увеличивается, а вместе с ней растёт и тоска. Я не знаю, что мне делать с тобой. Несколько лет назад ты одним движением руки уничтожил Вильягр и ещё дюжину высших недовольных мои правлению. А через пару месяцев после этого залил лавой всю южную часть пещер, возвёл гряду неприступных скал на севере. Увел под землю одну из самых крупных рек. Теперь тебя вообще ничто не интересует. Ничего, кроме создания и разрушения пространств. Древние артефакты не должны оживать. Демоны трясутся, не зная, что ждет их завтра. Извержение вулкана или потоп. Люди умирают. А ты развлекаешься. Что ж, ты оказалась в плену у собственных амбиций. Рубин лежал, опираясь на локоть, и смотрел на кошку с насмешкой и жалостью. не в зависимости от твоего желания я живой и мне мало этого подземелья мне тесно здесь я создан для того чтобы творить миры а не валяться в постели демонической девки хул проглотила ещё один приступ злости от которого свело челюсть но ты можешь создавать что хочешь рубин протянул руку дёрнул кошку к себе Пальцы, пахнущие едким дымом, впились в шею несчастной хозяйки, и серые спутанные волосы упали ей на лицо. Резец не режет сам. Ему нужна рука скульптора. Обжигающий шёпот, в котором чувствовался запах расплавленного металла, коснулся её щеки. Мне нужен мастер, который направит меня. Ты не в состоянии этого сделать. Но послушай, замалилась Хуль. Однако парень вдруг резко мотнул головой, приложил палец к её губам и прислушался. Меня зовут. Его глаза почернели от расширившихся зрачков и погасили пламя в них, ноздри тонкого носа дрогнули. Он зовёт меня. Кто? Тот, чья кровь во мне. Эмиль? Димоница хотела вскочить. Тварь! Я думал, он уже давно помер. Сдох в какой-нибудь вонючей наре. Пусти, я хочу бить его. Хул жаждала сейчас только одного броситься в человеческий мир, найти и уничтожить недобитого полукровку. Но Рубин держал крепко. Хозяйка билась в его худых жилистых руках, пытаясь вырваться и представляя, как сорвёт злость на бывшем сообщнике. Если ты убьёшь его, произнёс над ухом смеющийся голос. Я расплавлю стены твоего подземелья и впущу сюда все подземные воды. Кошка притихла, не веря в услышанное. Я разнесу эти земли в клочья, от твоих владений останется лишь горсть островов в океане. Что ты несёшь? взвизгнула она в ужасе. Ты говорил, что не обладаешь свободой воли, что не можешь сам принимать решения. Почему теперь защищаешь его? Тот, кого ты зовёшь Эмилом? дал мне кровь, в которой достаточно силы и воли для того, чтобы желать. И я хочу, чтобы он остался жив. Ты не можешь. Ты принадлежишь мне. Ты должен делать то, что я хочу. Он зовёт меня. Мне нужно на него посмотреть. Рубин оттолкнул демоницу, поднялся и растворяясь, шагнул в пустоту. Кусая губы, Хул осталась лежать одна на отвратительно зелёных подушках. Я видел, как Карашехор идёт на зов, летящий из срединного мира. Он не переносился, как ангелы, и не телепортировался, как демоны. Просто шагал, и вот оказался в лесу среди высоких деревьев. Между неохватными стволами лежали огромные валуны, поросшие мхом. Из высокой травы выглядывали жёлтые головки цветов. Мне показалось знакомым это место. Видимо, мысленный голос звучал из-под земли, потому что Рубин внимательно огляделся. увидел широкую нору под ножью одного из валунов и, согнувшись, пролез в неё. Прошёл по узкому коридору и оказался в маленькой пещерке. Здесь было холодно и сыро. На подстилке из листьев, скрючившись, спал то ли человек, то ли зверь. В нём я сразу узнал Эмила. Тот выглядел почти так же, как сейчас. Хищная морда, клочковатая шерсть по всему телу, изуродованные ступни, длинные когти на руках. Рубин сел на куртечке рядом, тронул его за руку. Зачем ты звал меня? Эмиль дёрнулся, просыпаясь, посмотрел на гостя, резко сел и, судя по выражению глаз, понял, кто пришёл к нему. Почувствовал, но не удивился. Мне нужна твоя сила. Зачем? Уничтожить хул, отомстить, вернуть отца. «Ты называешь его отцом?» Карашехр надолго задумался, наблюдая за мокрицей, лениво ползущей по сырой стене. «Да, пожалуй, ты прав. А мстить не имеет смысла». Он обвел взглядом пещерку и произнес медленно. «Мир и так скоро рухнет. Не останется ни хул, ни демонов, ни людей, ни тебя, никого». Не понимая колдуна Грюма, смотрел на гостя и постоянно тёр грудь, словно его обжигало изнутри. Макрица пересекла невидимую черту, отделяющую её от Рубина, замерла и вспыхнула, падая на пол с ёжившимся чёрным комочком. Огня во мне стало слишком много, пояснил Рубин в ответ на задаченный взгляд полукровки. Я не в состоянии сдерживать силу. А того, кто мог бы управлять мной, больше не существует. Когда-то давно одна умная сущность укрыла меня в храме огня, где я был в безопасности сам и никому не мог причинить вреда. Зря ты вынес меня оттуда. Мне всё равно. Эмил снова улёгся на подстилку, и я вдруг понял, чем он отличается от того злобного вукодлака, которого мне пришлось тащить на своих закорках в хаос. Выражением глаз. В них застыла человеческая тоска. Теперь всё равно. Нет. Не всё. Рубин достал из кармана просторного одеяния сигарету, подул на её конец, и тот затлел. Ты говорил, что хочешь вернуть отца. Полукровка напрягся, его когти снова проскребли по груди. Хочу. У тебя есть ещё что-нибудь ценное? Все, кто мне дорог, мертвы. Калдун горько усмехнулся. Они были людьми, а к людям слишком быстро приходит старость и смерть. Тогда тебе надо вернуться в прошлое. Ты смеёшься? Полудемон оскалился. Иди назад во времени. Это невозможно. Я открою дорогу. Рубин взглянул на потолок, по которому побежала тонкая трещина. Стряхнул серых волос песок. Ты же знаешь, моя мощь безгранична. Но какой смысл идти назад? У этого мира нет будущего. Какой смысл двигаться вперёд? Эмиль посмотрел в пустоту мимо собеседника. Казалось, бутон пытается представить минувшие времена. Но тогда не зачем отправляться и к началу этого мира. Какой смысл наблюдать за самим собой со стороны, за своими ошибками? попытаться исправить их и допустить ещё больше просчёты. Что я могу? Убить Хулда до того, как она завладеет тобой? Попытаться самостоятельно добраться до храма огня? Уничтожить Тендже? Жить человеческой жизнью? Рубин глубоко вздохнул и сказал, обращаясь к своей сигарете. И после этого они не понимают, почему не могут управлять мной. Что? Звериные зрачки Эмилы сверкнули в сумраке пещеры. Что я сказал не так? Всё. Рубин склонился совсем близко к получеловеку. Вы слишком мелко мыслите, никогда не видите целого, только жалкие кусочки. Чтобы менять чужие жизни, ты не должен быть рабом собственной. Иди в Хаос. Там в зеркалах памяти хранятся знания, собранные от начала времён. Они помогут тебе стать создателем, творцом. Тем, кто имеет право, и может менять реальность. Когда сделаешь мир таким, как ты хочешь. Колдун криво усмехнулся в ответ. Хочешь, чтобы я стал богом? Почему ты помогаешь мне, а не Хул? Она же твоя хозяйка. Рубин растёр сигарету между ладоней, сдул на пол пепел. Она не в состоянии ни воплотить, ни сдержать мои возможности. Долго я не смогу подавлять огонь, рвущийся изнутри. Этому пространству осталось совсем немного времени. Но быть может, тебе удастся изменить середины мир так, что в нём появится кто-то способный создавать. Кому я буду нужен? Он поднял руку, несколькими небрежными штрихами начертил в воздухе контур двери, и тот тут же загорелся. Иди, пока я не передумал. Эмиль медленно поднялся. Посмотрел на одушевлённое оружие пронзительным взглядом. Хотел спросить о чём-то, но раздумал. Задевая головой низкий потолок, повернулся к магическому ходу, шагнул в него и исчез в пламени. Рубин долго смотрел ему вслед. Потом растянулся на полу. Движением руки снёс половину свода и стал любоваться открывшимся небом в окружении зелёных деревьев. А от его тела, наполненного разрушительным огнём, по земле во все стороны бежали тонкие трещины. Вот и конец. Я прикрыл на мгновение глаза, представляя. Мне больше не нужно ничего спрашивать про будущее. Его действительно не было. Как там говорил Энджи? Пустота. Темнота. Безмолвие. «И этого ты хотела, Хул? Ты этого добивалась? Хозяйка!» Заорал я на давно умершую, а в этом времени даже еще не родившуюся подземную кошку. Ты стала владелицей, но чего? Ружеющегося мира? Стоило Раде этого так напрягаться? Стоило убивать, стольких предать? На какое-то мгновение я почувствовал. Нет, не жалость, сожаление. Неплохой был мирок, уютный. Я привык к нему, а глупая безродная демоница всё разрушила и погибла сама. Как жаль, что Булфер никогда не увидит этого. Он был бы отомщён.